В просторном зале за обвалившейся стеной на груди обломков стоит старик, со всех сторон освещаемый языками пламени. Прямо над его головой в потолке зияет дыра, словно сквозь нее только что улетел сам сатана. Старик грозно возвышается над толпой рабов. Он слеп. Брок вздрогнул. «Это тот самый слепой пенсионер номер 794» к которому он попал после бега по лестнице. В кровавом венце факелов он кажется похожим на последнего апостола, собравшего свою измученную паству в глубине катакомб. «Я ждал десять лет», — говорит он взволнованным голосом, «пока однажды не открылась стена. Человек не мог пройти этим путем. Это был он, долгожданный освободитель». «Несущий свет! Он пришел, чтобы вывести нас из этого ада в тысячу этажей! Горе Мюллеру! Тысячу раз горе! Настал час отмщения! Восстаньте против него и свергните его рабство, ибо он сказал, «Я верну вам снова солнце и любовь, мечты и желания! Я выведу вас из мюллердомовского плена и приведу вас в ваши дома!» «И сказал он также, «Я сойду к вам, чтобы вы могли работать для меня здесь, и я мог работать для вас!» Из толпы раздался голос, «Если он так могуществен, этот твой бог, почему он не уничтожит Мюллера, чтобы мы могли войти в гидонию без кровопролития?» Старик воскликнул, «Трусы! Разве не сказал он, ступени не озарены, будут факелами, а потолки лопнут, как стенки пузырей, проткнутые ножом. Будет кровопролитие, какого еще не бывало на звездах. Кровь врагов поднимется выше баррикад и польется по ступеням кровавым водопадом. И снова послышался другой голос. «Мюллер обещает нам после смерти жизнь на звездах, а какую загробную жизнь нам обещает твой бог?» Старец поднял руку к потолку, откуда сквозь зияющую дыру извергалась тьма. Он сказал, «Что для вас может быть хуже и в то же время лучше, чем смерть? Добрая и тихая смерть без сновидений, как сон слепого ребенка». В толпе зароптали. «Зачем думать о смерти, когда нас ждет райская жизнь в Гедонии? Обожравшихся небо жителей мы отправим в рабство на наше место» а сами будем наслаждаться в раю на земле. — Горе вам! — крикнул пророк, если вы хотите создать из своих желудков новых кумиров, ибо он сказал, вы войдете в их храмы, опочевальные и трапезные, изгоните лже пророков и торгующих, и сибаритов, и ладони ваши останутся неоскверненными, вы свергните идолов Малоха, а потом я сам уничтожу молоха живого. Многие слушающих рабща отходили от этого пророка и присоединялись к другой толпе. Там проповедовал иной слепец, он возвещал радости, которые ждут их в райских уголках Гедонии. Брок остался с несколькими верующими у своего старика, с огромным интересом внимая его пророчествам. Он был поражен тем, что придумал этот мудрый старик, как, используя случайную с ним встречу, он стал провозглашать новые идеи, чтобы помочь Витку из Витковиц. На минуту у Брока возникло желание заявить о своем присутствии, чтобы подтвердить слова слепого пророка, но он тут же отогнал эту мысль.